Вечером того же дня Кевин и мистер Делли Ван сидели на кушетке в гостиной, когда вошла миссис Делли Ван, размахивая двумя скрепленными вместе листками бумаги с загнутыми углами. На коленях и у Кевина, и у мистера Делли Вана лежали раскрытые книги, «Самый лучший, самый веселый» у отца и «Вылет в Лоредо» у сына. Но заняты они были в основном тем, что недружелюбно поглядывали на аппарат солнца,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 «Что за страсти ты смотришь?» «Детская игра!» — сказал Мэг. «Про эту вот ожившую куклу по имени Чаки довольно интересно!» Миссис Деливан наморщила нос. «Куклы не оживают, Мэг!» — сказал отец. В его голосе звучало уныние, как будто он знал, что переубедить дочь все равно не удастся. «А Чаки ожил!» — ответила Мэг. «В кино бывает все, что угодно, по Нажав кнопку «Паузы» на пульте дистанционного управления,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 — ответил Кевин. — Ну, конечно, интересует, Мэг, — сказала миссис Делливан. — Я думаю, это сверхъестественный фотоаппарат, — произнесла Мэг. Она облизывала ложку с мороженым. — Наверное, это послание. — Да смешного, нелепое предложение немедленно парировал мистер Делливан. — Нет, не нелепое, — возразил Мэг. — Наоборот, это единственное подходящее объяснение.